Я вам скажу, если кто-то говорит, что АК-74, пистолет Макарова и, не дай Боже, ТТ, это лучшее оружие в мире, смачно плюньте этому человеку в лицо, ибо он ничего, ничего в руках, кроме этих, пусть надежных и простых убожеств отечественного производства, не держал.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 что необходимости в перевооружении и переоснащении нет, а автомат Калашникова до сих пор лучший автомат мира. Вот гады! Их бы с нами на Кавказ. Каску без подшлемника, кирзачи без портянок, родной броник весом 20 кг, ни от не защищающий. И в очередь к полевой кухне за перловкой. Ах, да! в грязи бы их еще вывалить, чтоб только глаза было видно на черных рылах, и для антуража, чтоб арабский снайпер с новомодной европейской снайперской винтовкой с эффективной дальностью поражения полтора километра постреливал по ним, не давая нормально пожирать Они бы тогда по-другому завыли, как иногда тихо выли мы, молясь, чтобы наша артиллерия накрыла очередной дот, а не нас. В норматив на стрельбу из пистолета Макарова я с трудом уложился. А вот из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова был первый в роте. Иногда мне кажется, что вся предыдущая жизнь была очередой кошмарных нереальных снов. «Беременные бегемоты!» «Ну разве так носок тянут? Чётче, чётче шаг! Раз-два, раз-два!» Это был наш прапор Спицын. На редкость тупой осколок Советского Союза. Очевидно, кроме того, как печатать шаг и материться, он больше ничего не умел. Остальные наши командиры и консультанты были умнее его и выше званием, Впрочем, искры разума у спицына хватало, чтобы осознать эту несправедливость, и прапор срывал злость на нас. Честно говоря, строевая подготовка была единственным предметом, на хрен, если не сказать покрепче, нам не нужен. Наверное, прапор иногда это вспоминал и зверствовал тогда пуще прежнего.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 и на войне до предела обостряются все чувства и инстинкты. Люди могут чувствовать угрозу и враждебный взгляд. Это доказано давно. Три человека разведки и 10 основного отряда. Разведку мы пропускаем. Важных людей в ней нет. Их убьют снайперы, они убьют. Это уже неважно. Вот основной отряд приближается к условной точке.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 Я ловлю в прицел пытающегося перебежками скрыться наемника и мягко нажимаю на спуск. Человек пробегает пару шагов и падает. Вот и все. Ничего сложного. Мы же не в Древнем Риме, чтобы убивать гладиусами лицом к лицу, а потом вытирать брызги чужой крови со лба. Я с детства не боялся крови. Не зря же у меня в роду одни военные.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 Как же по-дурацки закрутилась жизнь. Холод начал опять подниматься по спине. Попытавшись шевельнуться, я обнаружил, что правая рука не слушается. Да, пожалуй, всё. Бросив взгляд вниз, я понял, что сижу в луже своей крови, и опять начал рыться в воспоминаниях. Как же многого хотелось достигнуть. Черт, жаль, что я не застрелил ФСБшника, только в ногу попал. Ненавижу пистолет Макарова с этим его грёбаным дожиманием. Последний раз, лизнув в воздух, костер потух, оставив лишь яркие угли. Казалось, сразу наступила тьма. Но глаза, привыкнув,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 и на пару секунд, расплескавшись по комнате, собралась в красивую статную молодую женщину. К своему стыду я сначала даже не посмотрел на лицо гостя, так как ее одеяние состояло исключительно из украшений и лент темной ткани, обвивающих, привлекающие в первую очередь внимание, совершенное тело. С трудом оторвав взгляд от ее груди... Я посмотрел на ее лицо и обмер, осознав, что передо мной не человек. Ну, не может у человека быть такого идеального лица с завораживающими, абсолютно черными глазами, в которых клубилась словно туман тьма. Вдобавок у нее были длинные, сантиметров тридцать уши, чуть разведенные в стороны над головой.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 Я же мог остаться на том пустыре и быстро околеть от потери крови. Нет, я полз, я пытался перетянуть рану, потом укрывался в подвале, разжег костер и включил аварийный маячок. Но, очевидно, все напрасно. Пока я занимался самокопанием, странная женщина наклонилась и произнесла. «Меня зовут Эхаялин» я точь богини темной богини эллос надо же все как и рассказывали впрочем я решил заговорить все равно подыхаю а так веселее мо имя юрий шеф я закашлялся а вдохнув воздух обнаружил что уже не могу говорить юрий шеф Интересное имя, — произнесла женщина. — Шеф. У нас знаком шеф обозначают смерть во тьме. Она наклонилась надо мной. Как символично! Я собрал остатки силы, левой рукой дотронулся до ее щеки. Как я и думал, ее кожа была упругой и шелковистой. Неожиданно Эхаялин потерла щеку и омаю руку, как кошка, и, как мне показалось, мурлыкнула. Потом посмотрела мне в глаза и произнесла. — Как интересно! Ну что ж, решено. Она ткнула в меня своим тонким длинным пальчиком с неестественно длинным ногтем. — Хочешь ли ты получить другой шанс?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 Пока нет. Какие могут быть задания для младенца? А через тридцать лет, либо, как у вас говорят, осёл умрёт, либо я умру, либо о тебе вообще все забудут. Так ты согласен или как? Да, согласен. Вот только не верю я в твою благотворительность. Жизнь научила. Скажу лишь что у тебя особенная энергетика, Юрий Шеф, и ты мне понравился. Не бойся, это будет даже весело. Эхаялин неожиданно засмеялась и звонко хлопнула в ладоши. В следующее мгновение мир вокруг меня поглотила тьма.